Мне удалось расспросить секретаршу о людях изображенных. Стоп-стоп-стоп! Сообразив, что пульт у нее в руках, Эйвери остановила пленку, перемотала в обратную сторону и запустила вновь. Тихо со страхом произнесла. Он был в аэропорту, когда мы приехали в Хьюстон. Кто? в хором спросили Вен и Айриш. Эйвери снова перемотала пленку. Вен! Это все еще аэропорт хобби?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 Собираясь, она крепко обняла их. «Я буду чувствовать себя спокойнее, зная, что ты рядом», — сказала она Вену. Айриш обещал ей, что направит Вена для постоянной работы на избирательной кампании Ратледжа. «Будь моей второй парой глаз. Просматривай толпу. Дай мне сразу знать, если заметишь Седова». Но уж, пожалуйста, оставьте ваши дурацкие клички», — засмеялся Айриш.